Глава 15. Дарья и Егор и Дмитрий остались в просторной комнате на первом этаже главного хозяйского дома. Комната выполняла роль и столовой, и гостиной, и бильярдной. И после ужина, когда отец и все старшие поколения клана уехала в город, было решено сыграть бильярд. — Ты косо зачем срезала, девочка? — потребовала ответа Егор, а Дарья фыркнул. — Не, красиво, конечно. Ну как же теперь тебя за косички дёргать? — Латыш, скажешь тоже. — отмахнулся Даша. — Когда это я косички носила? — Когда я в последний раз приезжал тогда я носила, — подмигнул Егор, а Эрбиус расхохоталась. Да, было дело. В тот год она наспорт с Милкой начала отращивать волосы, но терпения не хватило, и Дарья вернулась короткой стрижки. Латыш пил чай из самой огромной кружки, которую смог найти дядя Дима, и рассматривал причудливое положение бильярдных шаров на столе. Даша устроилась в мягком кресле и наблюдала за их игрой. «Уверен, Дашенька была чудо, как хороша с косичками!» — улыбался Гринни. Дарья кивнула, принимая комплимент от парня. Конечно же, еле стила внимания привлекательных молодых мужчин, однако постоянно делать вид, будто все прекрасно, Дашке удавалось все сложнее. Руслана нигде не было видно, в дом он не пошел, ужинал с охранниками, и сейчас Дашке казалось, что Ермаков всеми силами избегает ее. Почему? Непонятно. И девушка мысленно искала предлог, чтобы отправиться на поиски Русы. Чай ему отнести, что ли? Может ведь Дарью угостить личного техоронителя чашкой крепкого чая? Дарья решительно поднялась из кресла и отправилась в кухонную зону комнаты, чтобы поставить чайник на плиту. За спиной был слышен смех двух молодых мужчин, а Дарья, скрестив руки на груди, смотрела в окно и ждала, пока закипит вода. И лупнулась. Ермаков стоял по ту сторону стекла. В к дашке беседовал о чем-то с одним из охранников их хмурился. А для Дарьи он все равно был самым красивым. И соскучиться она успела за несколько часов, что видела его лишь мельком. Не пыталась не отвлекать от работы. Или чем там занимался Руслан, изучать ли не каждый сантиметр Владими и дяди Дим. Неважно. Уже почти стемнело, и Дарья надеялась, что с Русланом вернуться в их домик на противоположном берегу. И там уже останутся вдвоем. Вода закипела. Дарья отыскала нужную чашку, заварила чай. Сунув несколько конфет в карман, девушка вышла на улицу. Руслан уже стоял в одиночестве, скрестив руки на широкой груди, а сего черная водолазка натянулась и очертила контуры красивых рельефов спортивного сложного тела. Ермак смотрел на озеро и хмурился. «Будешь чай?» Негромко спросил Дарья и подумала, что она полная дура. Кружка от кипятка довольно быстро нагревалась и жгла пальцы, а Дашка настолько торопилась к любимому парню, что не догадалась прихватить под нос или хотя поставить чашку на блюдце. «Вернись в дом, Дарья Демидовна, тебя там ждут!» — отрывисто обронил Руслан, не взглянув на девушку. «Я тебе чаю принесла», — прищурилась Даша, а ее улыбка стала натянутой. «Дай вон латышу, ему нужнее», — зло выдал Ермаков, а Дарья вскинул на парня обиженный взгляд. «Ты сейчас исключительно чай имеешь в виду, майор?» — прошипела Дашка. «И чай тоже». — мотнул головой парень, так и не взглянув на девушку. Дарья казалось что ее ударили. Таким злым и полным негативного подтекста была фраза Товруса. То, что он имел в виду? Что латыш и Дашка — да бред. — Послушай, Русс! — начала Дарья и сделал небольшой шаг к парню. А тот, наоборот, отстранился. И вышло так, что Дарья, позабыв о содержимом в руках, пошатнулась. Кружка выпала из рук, отдав кипятком правую ладонь девушки Дарья скрикнула, выругалась а слезы брызнули глаз. «Даш!» — ринулся к ней Ермаков, на Дарья отвернулась. Шипя и перечисляя весь запас крепких словечек, Дарья трясла рукой в воздухе. «Дай посмотрю». «Отвали!» «Даша!» «Сама справлюсь. Латышу дам. Ты же этого хотел!» Голос Дарья дрожал от слез и до обиды, а руку пекло и прожигало, кажется, до костей. Стремительно в пару шагов Руслан преодолел расстояние до дома, тащил упирающуюся и ругавшуюся матом девчонку, Открыл кран холодной воды и сунул тонкую ладошку под струю. Даша всклипнула. Одной рукой Руслан держал ее ладонь под водой, а второй обнимал и прижимал к себе. Ермаков молчал. Дашка тоже. Но девушка уткнулась носом в затянутой мягкой тканью плечо. — Прости меня, малышка, — повинился Рус. — Дома поговорим, — хмуро пообещала Ирбе с таким тоном, что Рус понял. — Домой нужно отправляться прямо сию минуту, иначе она ему устроит счастливую жизнь. Что стрястлась? Участлива по любопытству Грине, а Дарья была уверена, что Егор уже рядом. «А Тожобов, что у тебя здесь есть?» Сухо уточнил Руслан. «Сейчас принесу», кивнул Дима. «И как так получилось?» потребовал ответа и латыш. А Дашка выглянула за плеча Ермакова. Взгляд у друга был таким, словно он примерялся, какая часть тела Ермака наименее ненужная. Уж Дашка знала Егора, а также его профессиональную подготовку физические возможности. Ты же вроде как телохранитель, Ермак. Какого хера твоя подопечная ожогом обзавелась?» Голос Егора вдруг стал слегка насмешливым, а Дашка скинула брови. Вот только драки между русом и Егоровым сейчас не хватало. «Это моя вина», — попыталась оправдать парня даре а Ермаков едва заметно отодвинулся. «Даш, иди, Гриня обработает ожог», — негромко распорядился рус «Нет, я же не дура, понимаю, что вас на уме», — возмущалась Дарья, — И неповрежденной рукой схватил Ярмаказа ремень брюк в попытках удержать. «Да — Допустит его, малышка! — насмешливо смешливо хмыкнул Латыш. — У мужика уже давно кулаки чешутся, да, майор? — Не смейте! — повысил голос Дарья. — Дарья Демидовна, я аптечку принес. Жизнерадостно заговорил гриня и уже строже в гладрец друзей. — Слышь, мужики, только не в доме. Бать только ремонт сделал. — Хикор! — попыталась вразумить друг Да не волнуйся, девочка. Все будет в полном порядке, — ласково пообещал Латыш и подмигнул, а Дарья увидела, каким злым стал взгляд Ермакова. — Руслан! — предприняла Дарья последнюю попытку, но понимала, что он такой же упрямый, как и Егор. Раз уж задумал подраться, то подерется. — Осторожней, хорошо? — После будешь в сопле потирать своему бодигарду, малая, — хохотнул Егор, разминая шею. — Слева он слабоват, — мстительно шепнула Дашка Ермаку на ухо, а тот изогнул бровь. А в ответ Дарья легко поцеловала Лруса в уголок рта, игнорируя присутствие Латыша и Гринни. — Больно? — Почти нет, а тебе? — И мне почти нет. — Врёшь же. — И ты врёшь. даря сидела на постели и тщательно смазывала раны на лице и ладонях любимую. Приняв душ, обмотав бёдра полотенцем, Руслан рухнул на кровать, а Дарья с общечком устроилась рядом. Всё было не так и страшно, но крови оказалось прилично. Хорошо, переломов нет. И на том радость, и зубы целы. Дарья понимала, что Егор больше развлекался. Иначе Руслану пришлось бы очень нелегко. Многократного чемпиона в тяжелом весе сложно одолеть без подготовки. Ербис понимала, пусть Ермаков и не был слабаком, а все же его работа была немного иной. Но да, Русланом Дарья бесконечно гордилась. Латышу тоже перепало нехило так. Зато настроение у любимого кардинально изменилось. Появились игривые искорки во взгляде, и улыбка то и дело лезла на лицо, мешая Дарье смазывать ссадины и ушибы. «Полегчало, помахал кулаками?» — фыркнула Даша. «Не ворчи, малыш!» — подмигнул Рус здоровым глазом, в то время как Даша пыталась колдовать над тем, который пострадал больше. «Не двигайся, Руслан!» — взмутилась Дарья, осторожно снимая капельку крови из ранки на скуле. «Забей, маленькая, она мне как на собаке все заживет!» — хмыкнул Руслан и перекатился, придавив Дарью с собой постели. «Лучше скажи мне еще разок». «Что именно, что ты балбес и зря полез к латышу?» — насопилась девушка. «Не, не то», — тряхнул головой Руслан и подбородком потерся от Дашкину футболку на животе. «Так полегчало. Понял, что зря приревновал к Егору?» — продолжала говорить Дербис. но что уж, скрывать, ей была приятна ревность любимого мужчины. Хотя от нее пришлось пострадать Егору, Руслану и ей. Ожог на руке неприятно побаливал, но завтра уже будет лучше» допустим усмехнулся руц сложно ревновать после драки когда вроде проиграл а все равно мне достался поцелуй красавицы, а победителю пинок от нее ты хотел чтобы я ему кулаком пробила у него же не тело а сплошная сталь я только руку сломала рассмеялась Дарья. — так скажешь или нет едва заметно нахмурился ермаков какой же ты у меня неугомонный шутливо вздохнул дарь и улыбнулась обхватив ладонями лицо любимому мужчины я тебя люблю «И я тебе дашь», — шепнул в ответ Руслан. «Очень». «Это прекрасно», — еще шире завылыбалась девушка. «Я выполнил свою часть договора. Дело за вами». «Твоего отца переведут, как только я удостоверюсь, что ты меня не обманул. И адрес верный». «У меня нет причин вас обманывать, Василий Юрьевич». Голос парня прозвучал излишне громко. В темном переулке эхом отозвался от стен. А Булыгин скривился от резкой боли, пронзившей его виски. «А у меня нет причин тебе доверять», — усмехнулся Булыгин. «Если ты с такой легкостью предаешь своего хозяина, что мешает тебе обмануть и меня?» «Вы не оставили мне выбора», — огрызнулся парень. «Проверьте, я оказал геометрику места, где прячут Дарью. Из охраны там ее менты несколько наших парней. Больше я ничего не знаю. А теперь звоните своим людям, вы обещали, что отца перейдут в лазарет и продержат там до конца срока». Булагин сделал вид, что полез в карман за телефоном, однако в руке мужчины появился пистолет. Два коротких лапка заставили заскнуться источник раздражения Василия. Тело охранника по имени Фёдор тяжело и грузно рухнуло на грязную землю. Дальше Вася действовал весьма проворно. Оставил ствол рядом с трупом, вынул из багажника автомобиля полную канистру с бензином, облил убитого информатора и чиркнул спичками. Тело молодого мужчины мгновенно загорелось блогин знал, что труп обнаружат уже через пару часов. Убийство спишут на разборке между двумя бандами. Конечно же, после экспертизы станет ясно, что парня застрелили из пистолета, фигурировавшего в одном из незакрытых дел. Личность погибшего не сразу смогут подтвердить, ведь тело обгорело до неузнаваемости, а у Василия появится время, чтобы осуществить последнюю часть своего плана. Камер поблизости не было, блогин знал, что его даже косвенно нельзя связать с Федором. Рименом, которого Василий заставил сливать информацию об Ирбисах на протяжении последнего месяца. Благодаря ему Вася знал, где прячется Дарья, с кем общается, с кем контактирует. Словом, Булыгин знал о девчонке все, но слегка психанул, когда не смог ее отыскать. А теперь все опять налаживается. Он доберется до нее, осталось совсем чуть-чуть подождать. Вася сбросил вызов. Отец подозрительно часто сегодня звонит ему. Уже шестая попытка вызвать его на разговор. Однако Вася не собирался слушать нотации грозного предка. У него были другие, более важные дела. Не спится? Типа того. Девочка как? Дарья спит. Зло прищурился Ермаков. Словно ждал подвох. Да не напрягайся так, товарищ мент. Вроде же утрясли все. Негромко рассмеялся латыш, а потом серьезнее добавил. Ты в курсе, что если двигать напрямик через лес, то рано или поздно выйдешь на трассу. Там двухметровый забор по периметру тачка через лес не пройдет, а Булагин слишком ленив, чтобы идти пешком. Хмыкнул Ермаков, но все равно напрягся. Он уже, как и латыш, побродил по окрестностям владения дяди Димы и понимал, что в домике, где сейчас спала наиболее безопасно. Однако Руслан не исключал любого стечения обстоятельств. Наверное, потому и не цапался с Егором. Друг Дарья оказался весьма толковым, а дополнительная помощь в критической ситуации не лишней. — Допустим, — с линцой в голосе пробормотал Латыш. — А что, если сам не полезет? Такая гнида не станет пачкать руки. — На этот случай есть гриня, — хмуро ответил Рус, а потом все же озвучил просьбу. Пусть и не нравилось Ярмакову то, что он собирался сделать, а именно исчезнуть на пару часов. — Слушай, Латыш, мне надо на два часа в город побыть даря а? — Ты капец отчаянный, если собрался мозолить глаза под полом. «Его же еще не взяли», — хмыкнул Егор. «Или есть новости, о которых мы не знаем?» Друзья шепнули, что едут на захват. «Если все пройдет гладко, к утру проблема перестанет быть проблемой. А я сам хочу это гниду. Ну, ты понял», — решительно произнес Руслан и взглянул на латыша. «Ну ты как? даря тебе доверяют я тоже». «Не знаю, не знаю, товарищ мент», — в своей манере с налетом сарказма протянул Егор. «И даже ревновать не станешь?» «А вдруг я Дашку? Та ось!» «Не смешно!» — зло рявкнул Ермаков. «Ладно, я пошутил. Езжай, раз приспичила!» Пожал плечом Латышев. «Я в доме, у Дашки поторчу. Дмитрий с улицы присмотрит, ребят по периметру. Двигаю же, ангел мести, блин!» Ермаков уже был готов отчалить. Дарья действительно крепко уснула в их домике. грини в обнимку с термосом кофе и винтовкой залег поблизости. Друг знал каждый куст и каждое дерево. Ориентируется здесь прекрасно даже в темноте, потому руса не боялся оставить дарю под его присмотром. Но и Латыш внушал доверие. Руслан чувствовал, что на мужика можно положиться. Словом, рус все просчитал. Терех подтвердил, что Булагин и Старшего уже взяли, а стал задержать Василия. Однако Руссо не устраивало стандартное задержать, потому что нутром Ермаков чуял, эта тварь не сдастся, будет и дальше строить планы на Дашку. И Руслан не собирался давать уроду даже намек на шанс Он уже все решил для себя, и любой ценой обеспечит Дарью безопасность. Даже если придется отсидеть за убийство человека, пусть и такой гниды, как Булагин.